Глава одиннадцатая Ночь была неспокойной. Вновь появлялся гул, приносящий после себя резкий порыв ветра. Как и в день падения, делал он это с завидной регулярностью. Лев не мог уснуть. В его голове крутилось столько вопросов, что они просто не имели права не отзываться лютой мигренью. Он встал с кровати, почесал правую ногу и двинулся на улицу отлить. Открыв дверь, он ощутил поток свежего, даже морозного воздуха. Сделав свое дело, дрожа от очередного порыва, он вернулся в постель. «Эй, метеостанция! Что-то прогнозы твои лажа!» «Не понимаю». «Чего ты там не понимаешь?» «Не понимаю, чем вызвано данное снижение температуры. Но, думаю, тебе оно не страшно. Ты ведь можешь закопаться в соль». «Ха-ха!» – недовольно ответил парень. Язва твое имя отныне. Я буду гордо его носить ровно до тех пор, пока не пойму смысл твоих приоритетов. Долго носить придется. Парень укрылся курткой, почесал ногу и уснул. Проснулся он от неприятного стука собственных зубов. Выйдя на улицу, лев не поверил своим глазам. Вся округа была в выне. Он быстро спустился вниз, накидал дров в ящик и с помощью веревки поднял его к жилищу. Уже сверху он увидел комок шерсти у кострища. «Теперь понятно, зачем тебе мех», — обратился он мысленно к свинье. Муравьям быстро было дано задание вырезать из куска металла ставни. Через окно уходило слишком много тепла. «Что-то ты совсем оплошал, синоптик хренов. Замерзну тут к чертям собачьим и останешься здесь в одинокого. Смело можешь выполнять свои установки и отключаться». «Это аномалия...» И я уверен, что долго такое похолодание продержаться не сможет. Как скажешь. Но печку я все же затоплю. Треск огня согревал не только тело, но и душу, принося умиротворение. В комнате стало достаточно светло. На улице же, наоборот, потемнело. Черные тучи затянули небо, практически превратив день в ночь. Дождик мелкой сыпью прошелся по земле и затих, словно лазутчик, прокладывая путь основным войскам. Подкрепления долго ждать не пришлось. Огромные градины застучали по камню, но особо гулко они колотили в деревянную дверь, пытаясь выпросить приглашение войти внутрь. «Как думаешь?» — поинтересовался человек. «Что в этой пирамиде? Фараон?» «Я полагаю, что существование фараонов слишком размыто и в большинстве случаев выдумано. Если они и имели место быть, то явно не так, как мы можем себе это представить». Если же задуматься над твоим вопросом, мне неизвестны факты нахождения хоть одного живого кристалла на всей планете Земля до того момента, пока их не завезли последователи Киноотиса. Поэтому в наших пирамидах их не было. Значит ли это хоть что-то? Я затрудняюсь ответить. А если египетские боги и впрямь пришельцы из других планет, и Земля не единственная планета, на которой они требовали строить такие строения? Это не лишено смысла. В любом случае увидеть пирамиду своими глазами получится не так скоро, как я планировал. Дождь и град существенно могут повлиять на уровень в озере. «Как жаль, что у нас нет времени ждать», — с иронией проговорил Лев. Вырезанный кусок металла закрыл окно, перекрыв холодным потоком дорогу. Лев наложил в печь дров потолще и упал на кровать. «Пионер, скажи, пожалуйста, какой процент того, что кто-то еще выжил?» «Если учитывать все данные, полученные при последнем обновлении, то это, несомненно, сто процентов». «То есть ты хочешь сказать, что кто-то точно сейчас...» «Лев» — перебил компьютер. «Я более чем уверен, что как минимум половина из капсул, влетевших в атмосферу, приземлились удачно. Трагедия могла случиться с теми, кто упал в горах или в океане». «Значит, как минимум пять человек ходят где-то по этой планете? Не так уж и плохо, не правда ли?» Гаджет промолчал. «Чего молчишь, пионер?» «Мне кажется, ты в опасности. Я беспокоюсь». «Чего так?» «Я вижу признаки депрессии. Она в зародыше, но уже крепко укоренилась, и ответы мои будут питать ее». «Отвечай, чего уж там!» «На данный момент вероятное количество выживших – два. Один из них – ты. А второй?» «Второй – это человек на шаттле». «Ты знаешь его имя?» «Система распознавания кодов не работала уже в момент выхода из планковского времени». «Понятно. Но почему ты думаешь, что остальные не выжили?» «Скажу просто. Я не думаю, что они настолько же удачливы, как и ты». К тому же у них нет нано-пыли. Многого бы ты добился, если бы не твои маленькие помощники. Ладно, допустим, выжил один. Каковы шансы его найти? Если он также будет искать выживших, то весьма высоки. Я засеку челнок в радиусе 7-8 километров. Если шаттл вышел из строя, то отыскать спасшегося на нем человека не представляется возможным. Как для маяка капитана у тебя слишком малый радиус поиска, тебе не кажется? Полностью согласен, но я создан для других задач. Для поиска более подойдут маяки, но все они работают на живых кристаллах. И с этим ничего не поделать. Я ночью всматриваюсь в небо. Я знаю, ты не можешь сказать мне, где мы. Я и не прошу. Так вот, я смотрю на звезды и не вижу ни единого знакомого созвездия. Ни единого. И вот если мы на отшибе нашей или вовсе в другой галактике, один вопрос терзает меня. «Мы здесь случайно? Или эта планета была целью изначально?» «Это важный вопрос. Хороший вопрос». «Надеюсь, что это цель. Поняв, что миссия провалена, они соберут новый экипаж». «Несомненно». «Сколько потребуется времени, чтобы снабдить новую экспедицию?» «Я дождусь», — с грустью в голосе произнес пионер. «Везет тебе».